Никакого рева двигателей внутреннего сгорания, пожирающих 12 литров ракетного топлива в секунду. Никаких воплей ужаса, издаваемых жителями земли. Только мелодичное треньканье и звук шагов в прихожей. Юханес открыл дверь. Выглядел он так же, как и все это время с момента своего превращения. Розовая футболка, шорты цвета хаки. кожа уже покрывает легкий загар, хотя лето еще только началось. С блеском в глазах он развел руки в стороны, и прежде чем Тереза успела этому воспрепятствовать, заключил ее в объятия. «Привет, как я рад тебя видеть!» «И я тебя», — пробормотала Тереза ему в плечо. Парень сделал шаг назад, держа ее за плечи и оглядев с ног до головы. «Как дела? Выглядишь не то чтобы очень, если честно». «Спасибо». «Да не обижайся, ты же понимаешь, о чем я. Проходи».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 Тереза наклонилась ближе к нему, подвинувшись на самый краешек кресла, и сказала. «Я убила людей». «Что за чепуха?» — ухмыльнулся Юханес. «Двоих. Одного сама, а второго с помощью других». «Ты это несерьезно, правда?» Улыбка застыла у него на лице, а потом и вовсе исчезла, когда Юханес взглянул в глаза подруге. «Вполне серьезно. А сегодня я собираюсь убить еще людей». Мальчик нахмурил брови, будто Тереза рассказывает ему шутку, смысла которой он не понимает, а потом усмехнулся. «Зачем ты все это говоришь? Не будешь ты никого убивать, ясное дело, и никогда не убивала. В чем тогда суть?» Расстегнув рюкзак, Тереза выложила на темно-коричневую поверхность журнального столика дрель, молоток, тесак и небольшой болтарез. «Вот эти инструменты мы собираемся использовать. У других примерно тот же набор».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 На конвертах значились адреса редакции четырех крупнейших газет. Текст всюду был одинаковым. Она сочинила его просто потому, что могла. «Здравствуйте. Сегодня во время съемок передачи «Споем вместе» мы убьем массу людей. Вероятно, мы и сами умрем. Никогда не знаешь. Вы будете спрашивать, почему? Почему, почему, почему? На первых полосах газет во всех заголовках жирными буквами будет написано «Почему».